Глава одиннадцатая Я опасалась того, что Лукерия будет категорически против моего выхода в люди. Приведет такие аргументы, что я и сама не захочу. К моему удивлению, она, зевая, благосклонно покивала. Что ж, сходи, сходи. Вон аж глазки заблестели. А то забота одна на личике. Заботы в самом деле у меня было много. Но не ночью же, правда? А если батюшка узнает, не осерчает? Ну, что я развлекаюсь, да еще с деревенскими. Я как будто принялась сама отговаривать тетку. Лукерь я пожала плечами, перебирая половички. Чего ж он будет? Напротив, посчитает, что к дому тебя потянуло, что соскучилась. А что с деревенскими? Ты как вчера народилась. Батюшка, он во всем Петру Алексеевичу внемлет. Сам сколько раз внушал, что если царь не гнушается с простыми мужиками и работать и пить, то и ему не зазорно. Да и тебе не запрещал с девками хороводиться. Я успокоилась и принялась выбирать сарафан. Не особенно яркий, чтобы не выделяться. Нашла в сундуке голубой с белой отделкой. «Давай заплету тебя». Тетка отложила половички, которые собиралась разложить в выбранной комнате. Тетушка... «А ты не хочешь совсем ко мне сюда, в ссылку?» Спросила я, пока тетка меня причесывала. Тач мокнула меня в макушку. «Хочу, Поленька, как не хочу? У меня сердце спокойно, когда ты у меня на глазах. И думала об этом, и Тимофей звал». Тут она осеклась и быстро продолжила, словно нигде и не проговорилась. Я сделала вид, что не заметила. «Только ведь еще спокойнее» когда знаешь, что у Ефима Неконорыча на уме. Что удумал, в каком настроении. Лучше уж тебя упредить, если что». «Что ж, мудро-мудро. Сама я об этом не подумала». «Конечно, спасибо, тетушка. Я благодарно прижала щекой к теткиной руке. Я понятия не имела, куда мне направляться. Спрашивать было бы странно, ведь должна была бы знать. Поэтому предложила тетке». «А ты пойти со мной не хочешь?» Та прыснула в кулак. «От умора! Пойду хороводы водить!» Я принялась уговаривать. «Ну а что? Чем-то у меня хуже. Другие тетки тоже поди ходят». Лукерья все смеялась аж до слез. Как будто я, ну, что-то такое смешное сказала. Утерев глаза, она внезапно объявила. «А и пойду! Пляски плясать не буду, а на людей посмотрю!» «Послухаю, кто да что!» «И правда, Поленька!» Тетка быстренько выбрала себе платок понаряднее из моих запасов, и две дамы были готовы к выходу. «Пойду, Тимофей, шепну, чтобы не искал!» Лукерия шмыгнула в предбанник, где Тимофей предпочитал спать, игнорируя маленький домик-пристройку. «Ну, пойдем, Поля!» Лукерия выглядела оживленной и довольной, предвкушая, наверное, музыку, людей, сплетни и прочие развлечения. Все правильно. Отдыхать нужно всем. Идти оказалось недалеко. Наверное, если бы я раньше прислушалась, то до меня донеслись бы приглушенные звуки каких-то струнных переборов. Нежные свирели, пение девичьих голосов и смех. Может быть, это дорисовывало мое воображение. Открывшаяся картина, в общем-то, соответствовала тому, что я себе и представляла. Девушки стояли одной группой, парни — другой. По периметру импровизированной танцплощадки, посередине которой полыхал костер, расположились на заваленках представителей старшего поколения. Приглядывали за молодежью, чтобы не баловались, так сказать. Лукерия с удовлетворением оглядела сборище. — Мы как раз вовремя. Они только что вернулись с прохода. — Ну иди к подружайкам а я к бабанькам поздоровкаться. Потом уже я узнала, что перед гуляниями и плясками парни и девушки проходили по селу. Девушки шли по парам друг за другом. Сначала новенькие на гуляниях, затем самые привлекательные, к которым чаще сватаются, а замыкали строй те, что попроще да победнее. За девушками шли парни, соблюдая тот же порядок иерархии. Пройдя так, не торопясь по всему селу, молодежь возвращалась к месту сбора, и там уже разворачивалось веселье. Особой популярностью пользовались так называемые показательные игровые хороводы, в которых с помощью пантомимы или диалогов разыгрывалось содержание песни. В плясках демонстрировалась красота движений, грация, женственность, смущение перед зрителями, то есть те качества, которые считались приличествующими будущим невестам. Мои подружки попытались вытащить меня в круг, но я на отрез отказалась, совершенно не умея танцевать или двигаться более-менее пластично. Поэтому предпочла наблюдать. Мне было безумно интересно. Однако, устав ловить на себе любопытные взгляды и замечать перешептывание, решила, что развлечений на сегодня достаточно. Я стала искать глазами Лукерью, но та сама нашла меня. «Полюшка, а ты в круг не хочешь?» Покачав головой, я ответила: "Тетушка устала очень, сейчас бы в постель, на пляске никаких сил, а завтра еще новый рой пересаживать". Лукерия согласно закивала головой. "А это голуба моя, пойдем, до Петровского поста еще придем, коли захочешь". Обратно Лукерия повела меня какой-то другой дорожкой, и дома мы были уже минут через десять. Я полоснулась по-быстрому и нырнула под одеяло. Тело приятно ныло, устав за день. Но странное дело, чувствовала себя какой-то отдохнувшей. Засыпая, я вспоминала всполохи, запах и треск большого костра, эту исконную музыку, попадающую своими нотками в глубины души. Кружащийся плавный хоровод девушек. Это было очень хорошо. Потом девушки почему-то превратились у меня в танцующих пчел, и я окончательно провалилась в сон. Утром я проснулась позже обычного. Поняла, что лукерьи в доме нет. Печь была холодной. Странно. Обычно она не начинала других дел, не накормив меня, как маленькую, завтраком. И Проша похрапывала в своем уголке. Сонное царство. Я встала, умылась из кувшина и растопила печь. Впрочем, есть особенно не хотелось. Но так полагалось. У меня со вчерашнего дня была еще гора пирожков, которые мы с девочками настряпали. Они были все еще мягкими и аппетитными, особенно когда я их разогрела. Сживав парочку с чаем, я положила в глиняную миску еще с десяток. Добавила туда четыре яйца, свежих огурчиков и большую краюху хлеба. Прикрыв все это вышитым полотенцем, вышла на крыльцо. Тимофей был на месте. Скалачивал очередной улей. Вот трудяга. «Доброе утро!» — звонко поздоровалась я с ним. «Доброго денечка, барышня!» — поклонился он мне в ответ. Я подошла к нему и протянула своему единственному работнику собранную мною еду. «Вот, возьми, пожалуйста. Хочешь чаю? Я самовар поставлю». «Спасибочки, барышня! Храни вас Бог! Не нужно! Мне ребята квасу с утра принесли». Как рыбалить шли и заглянули. Обещали рыбки принесть. «Хорошие ребята у тебя, Тимофей!» Улыбнулась я, присаживаясь рядом, глядя на его ловкую работу. Вокруг ровным слоем земля была покрыта стружками. Они были похожи на завитки масла из-под ножа, такие же гладкие и славно пахли. «Первые парни у нас!» приосанился Тимофей, шевельнув усами. «Пойду пчелок проведаю». Посидев немного рядом, я поднялась. Нужно посмотреть, как они себя чувствуют на новом месте. Кстати, а где Лукерья?» «Не видал с утра», — покачал головой Тимофей. Из дома выскочил Проша, и стремглав поскакал ко мне. Проспал хозяйку. Тимофей невольно рассмеялся, а я подняла поросенка на руки. «Чудные дела твои, Господи!» — добродушно промолвил Тимофей и вернулся к работе. А я пошла к своим трем ульям, которые уже гордо про себя называла пасекой. Пчелки мои чувствовали себя отменно. Бодро жужжали и клубились тучкой улитка. Мне было ужасно интересно, насколько активно идет у них медосбор, как наполняются рамки и сколько мои лесные семейки смогут запасти за лето. Конечно, главным было, чтобы им хватило на себя прокормиться зимой. Но я надеялась, что и мне тоже достанется. С виду все было хорошо. Пчелки прилетали груженные, тяжеленько плюхались на леток. Это был отличный показатель. Дед учил, что открывать крышки новых ульев часто нельзя, да и рано еще было. Но мне очень хотелось взглянуть, как там кипит жизнь. Мы только одним глазком, правда, Проша? Поросенок смотрел на меня умными глазками, как будто соглашался. Приоткрыв крышку, я увидела, что и там все выглядело оптимистично. Вялых пчел не наблюдалось, а по краям рамок блестел свежепринесенный нектар. Я знала, что если сейчас встряхнуть рамку, он будет капать. Но делать сейчас это было незачем. Успокоившись, я закрыла крышку и пошла обратно в дом. Нужно было подумать как следует, вспомнить и нарисовать для Тимофея пресс для отжима меда. «Стоит ли усложнять конструкцию цилиндром или сделать простую давилку и отцеживать?» Пока я шла через сад, облачко набежало на солнце, подул свежий ветер. И меня начали одолевать другие тревожные мысли. А вдруг меня подведет погода? Скажем, лето выдастся слишком жарким или, наоборот, дождливым. Как все сложно. Столько условий должно быть благоприятными, чтобы мне повезло, И это помимо наших неустанных трудов. На встречу мне показалась Лукерья. Она взволнованно махала мне рукой. Поля, поля, батюшка вернулся. Тетка схватилась за бок, как в первую нашу встречу, пытаясь отдышаться. Тебя к себе требует.